«А теперь доктор Орелья ответит на ваши вопросы!» «У меня есть к этому ублюдку хороший вопрос!» Узнав хриплый голос Мо, Фейт невольно вздрогнула. Он так и подпрыгивал неподалеку, крича и размахивая руками. «Как его самого от себя не тошнит?» – заорал Мо. «Вот мой вопрос!» По всей немалой толпе, что собралась понаблюдать за первой публичной пресс-конференцией доктора Орелья в Австралии, люди отчаянно изгибали шеи, пытаясь увидеть Мо. Фейд почти физически чувствовал, как любопытные глаза впиваются в их небольшую группку, мягко говоря, чудаков. Смущенная тем, что стоит вместе с ними, Фейд бочком перебралась за спину Оскара и обрадовалась тому, что они оба хотя бы на время оказались отделены от остальных парой толстяков в деловых костюмах. Хотя, конечно, всю радость ей порядком портило то, что Оскар энергично тыкал обоими указательными пальцами в сторону сцены и орал «Арестовать этого негодяя за преступление против природы!» Фейд подняла взгляд на лестницу Дворца съездов, которая служила сценой этой пресс-конференции. На таком расстоянии доктор Арелли казался всего лишь темным пятнышком, окруженным спонсорами съезда, охранниками и представителями СМИ. Но даже сейчас Фейд не на шутку тревожила. А вдруг он вглядится в собравшуюся на улице толпу и узнает ее? Зря она во все это ввязалась. «Орелья, отстой!» — крикнул кто-то из задних рядов толпы. Следом послышалось несколько резких выкриков в поддержку данного мнения. Руна, рискованно выседавшая на широких плечах малыша, отчаянно замахала кулаком. «Вот это по-нашему!» – завопила она во всю весьма существенную мощь своих легких. «Долой власть имущих!» Фейт с тревожным чувством огляделась по сторонам. Очевидно, ее сотоварищи не были единственными протестующими на пресс-конференции. Толпа шумела, и этот шум непрерывно нарастал по мере того, как люди откликались на все новые и новые конфронтационные заявления. Внезапно у Фейт возникло странное ощущение – Словно бы облака вдруг затянули совсем еще недавно яркое и солнечное небо. В воздухе висела угроза, казалось, еще чуть-чуть и произойдет взрыв. «Остановить предателя!» — взвывала руна. Фетт взглянула на Оскара. «Ты уверен, что мы здесь в безопасности?» — спросила она у приятеля. Голос ее почти потерялся в общем гамме. Оскар улыбнулся, хотя глаза его деловито обшаривали толпу. «Не волнуйся, детка!» — отозвался он. «Уверен, мы...» Остаток фразы потонул во внезапном вслеске эмоций. Уголком глаза Фейт увидела, как что-то, может, бутылка газировки со свистом пролетела над толпой по направлению к лестнице. «Ну ладно, ребята, пожалуй, уже хватит!» — крикнул австралийский полицейский. После этого он с несколькими своими товарищами врезался в толпу и направился к группе, в которую входила Фейт. Девушка тяжело вздохнула. «Неужели бутылку бросил кто-то из ее спутников?» Это бы ее нисколько не удивило. По крайней мере, Фейд знала, что это сделал не Оскар, поскольку в этот момент как раз смотрела на него. Гуман в толпе еще больше усилился, и Фейд, взглянув в сторону лестницы, заметила, что доктор Орелья в сопровождении двух полицейских спешит прочь со сцены. Поняв, что профессора уводят оттуда, прежде чем здесь начались настоящие беспорядки, она испытала облегчение. «Ну что, ребята?» – один из полицейских, дюжий, сильно загоревший блондин, уже успел до них добраться. «Может, хватит уже мутить воду?» «Берегись, свинья!» – заверещала Руна. Фейд вздрогнул, отчаянно желая нырнуть в толпу и скрыться. Как же ее угораздило попасть в подобную ситуацию? Она буквально сжалась от ужаса, когда пара полицейских ловко стащила Руну с плеч малыша и сцапала обоих. «Не трогайте их!» – заорал Оскар, устремляясь вперед. «Погоди!» – зашипела Фейд, хватая своего приятеля оттягивая его назад, прежде чем тот успел протолкнуться к остальным. «Только без глупости, ладно?» Затем Фэйт бросила тревожный взгляд на руну, которая весьма мелодраматично боролась с удерживавшим ее полицейским. Малыш и Мо тоже орали и отбивались, а вот Зэд, похоже, растворился в толпе. Оскар опять собрался было прыгнуть вперед и ввязаться в потасовку, но когда Фэйт снова дернул его за руку, на сей раз гораздо резче, лишь пожал плечами и безропотно позволил подружке утянуть себя в сторонку. «Может, статься ты и права, детка», — сказал Оскар. «Давай-ка убираться отсюда по добру по здорову. Фейт с Оскаром стали пробиваться сквозь толпу, направляясь к тротуару напротив дворца съездов. У самого края сборища толпа уже заметно поредела, и они прошли мимо мужчины с видеокамерой, которая была направлена на прелестную журналистку, пытавшуюся брать у участников акции интервью. «Прошу прощения», — заметным американским акцентом заорала журналистка за приметив Оскара. «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов». Фейт сжалась от ужаса, уверенная в том, что ее друг сейчас остановится. Оскар ничего так не любил, как при малейшей возможности поразглагольствовать перед представителями СМИ. Обычно он даже не дожидался приглашения, чтобы крикливо высказать свое мнение перед ближайшей камерой. Однако на сей раз, к вящему удивлению Фейт, ее приятель даже не сбавил ход. Ухватив ее за руку, Оскар пригнул голову и внезапно поволок Фейт в бок, уклоняясь от микрофона, который журналист касовала прямо ему под нос – Считанные секунды спустя они завернули за угол и оказались на относительно тихой улице. «Что с тобой?» — задыхаясь и устало прислоняясь к уличному фонарю, спросила Фэйт. «Я подумала, ты захочешь поговорить с той журналисткой?» Оскар нетерпеливым взмахом руки отмел вопрос в сторону. «Я лучше позвоню Таме, сказал он, выуживая из кармана джинсов-мобильник. «Она сможет забрать нас отсюда, и мы расскажем ей про остальных». Фэйт ждала, пока он звонил. Когда телефонный разговор закончился, на лице у Оскара появилось ликующее выражение, и он оглянулся в сторону перекрестка. Из-за угла по-прежнему доносился слабый шум толпы, в котором выделялись отдельные вопли и выкрики. «Ну, разве это не классно?» — воскликнул Оскар. «Ведь все теперь типа против Орелья!» «Не знаю, как насчет всех», — пробормотала Фейт, как обычно слегка раздосадованная склонностью Оскара к преувеличению, и сильно смутилась, когда Оскар внезапно повернулся и стал сверлить ее глазами. «А как насчет тебя, красотка?» — со странной настойчивостью спросил он. «Разве ты до сих пор не поняла? Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить его, пока еще не стало слишком поздно. Сделать все, что потребуется, пойти на любые меры». Фэйт неуверенно пожала плечами. «Не знаю», — пробормотала она. «Послушай, а тебе не кажется, что нам следует найти полицейский участок и...» «Не смей менять тему, детка!» В голосе Оскара звучал едва ли не гнев. «Я задал тебе вопрос. Ты намерена мне ответить?» «Какая тебе разница, что я думаю?» – парировала Фейт, внезапно чувствуя, что вынуждена обороняться. «Я здесь, верно, и я совершенно определенно против всего, что вредит планете. Но она уже собралась было продолжить и признаться Оскару, что сожалеет о столь опрометчивом разрыве с профессором. В конце концов, доктор Орелья всегда был к ней добр, а в жизни Фейт присутствовало не так много людей, на которых она могла рассчитывать». «Думай мозгами, милочка, а не сердцем», — вдруг по-доброму укорил ее голос Гейл. Переведя дух, Фейт поняла, что в словах старшей сестры содержался определенный резон. «Сейчас не место и не время устраивать вдумчивую и подробную дискуссию о ее чувствах к доктору Орелье, тем более что она сама была в них совершенно не уверена. Они с Оскаром только что выбрались из нешуточной переделки. Лучше всего было дать ему утихомириться, прежде чем говорить с ним о чем-то серьезном». «Но что?» – настойчиво осведомился Оскар, явно ожидая продолжения. «Да ничего», – сказала Фейт. «Извини, кажется, я просто очень устала. А кроме того, у меня суточные ритмы сбились». Оскар пожал плечами. «Когда весь мир под угрозой, на отдых времени просто не остается», – укорил он Фейт. Тем не менее, теперь в его голосе скорее звучала рассеянность, нежели гнев. Проследив за взглядом Оскара, Фейт увидела, что к тротуару подкатывает знакомый белый фургон – За рулем фургона сидела Тами. Тут Фейд сообразила, что она, должно быть, доставив их всех на пресс-конференцию, дожидалась где-то неподалеку. Они с Оскаром поспешили забраться в фургон. Как только Оскар рассказал Тами о случившемся, та немедленно достала мобильник. Негромким голосом она велела кому-то проследить за теми, кто оказался в местном полицейском участке, и при необходимости освободить их под залог. Затем она повернулась к своим пассажирам и бодро сказала. «Все в порядке. Так-то вот». «Есть какие-то перемены в прогнозе погоды, Оскар?» «Пока нет», — кратко ответил Оскар. «Все еще облачно». Чувствуя себя озадаченной и выключенной из разговора, Фейт переводила глаза Стамми на Оскара и обратно. Почему они вдруг завели речь о погоде? И почему Оскар сказал, что все еще облачно? В небе не облачко. Быть может, они общались на каком-то секретном языке заговорщиков, которого она не понимала? Прежде чем Фейт успела набраться смелости и спросить, Тами повернулась к ней с теплой улыбкой. «Ну вот, Фейт, сказала она, — «раз уж у нас оказалось немного свободного времени, прежде чем мы соберем остальных, не хотите ли вы пока взглянуть на местную биолабораторию МЛОЖ? Я могу вас отвести. Мы там проводим удивительные исследования ядовитых змей. Ведь это ваш конек, не так ли?» Фейт немного удивилась тому, что Тами об этом знает. «Конечно», — выпалила она в высшей степени восхищенная таким предложением, — Со времени прибытия в Австралию у Фейт не было ни малейшего шанса взглянуть на тех змей, которые в первую очередь ее сюда и заманили. С огромным удовольствием. «Отлично, значит, туда и поедем». И Итами переключила передачу и влилась в транспортный поток, а Фейт откинулась на спинку сиденья, обрадованная столь неожиданным поворотом событий. До сих пор поездка в Сидней доставляла ей уйму беспокойства и совсем немного радости. Но как только Фейт окажется в лаборатории, она наверняка почувствует себя в этой далекой стране совсем как дома.